Идеи рационализма в учениях Декарта, Спиноза и Лейбница. Идеи мыслителей эпохи Возрождения были развиты философией нового времени. Прогресс опытного знания науки требовал замены схоластического метода мышления, новым методом познания, обращенным к реальному миру. Возрождались и развивались принципы материализма и элементы диалектики, но материализм того времени был в целом механистическим и метафизическим. Рене Декарт, 1596-1650 годы, французский философ, физик и математик, представитель классического рационализма. Он происходил из древнего, некогда процветающего дворянского рода. Декарт – один из родоначальников новой философии и новой науки, выступивший с требованием пересмотра всей прошлой традиции. При этом, в отличие от Бекона, апеллировавшего к опыту и наблюдению, он обращался к разуму и самосознанию. Не без внутренней полемики со средневековой философией Декарт требовал положить в основу философского мышления принцип очевидности или непосредственной достоверности, тождественной требованию проверки всякого знания с помощью естественного света разума. Это предполагало отказ от всех суждений, принятых когда-либо на веру. обычаю и примеру, авторитету, традиционным формам передачи знания Декарт противопоставлял знание достоверное и был убежден, что на истину… натолкнется скорее отдельный человек, чем целый народ. Принцип объективной достоверности означал установку не на усвоение чужих мнений, а на создание собственных. Сомнение должно расчистить почву для постройки культуры рациональной, которой должна уступить место культура традиционного типа. Научное знание должно быть построено как единая система, в то время как до сих пор оно было собранием случайных истин. Незыблемым основанием такой системы должно стать наиболее очевидное и достоверное утверждение. Вслед за Августином в полемике со скептицизмом Декарт считал абсолютно несомненным суждение, мыслю, следовательно, существую. Этот аргумент предполагает восходящее к платонизму убеждение в антологическом превосходстве постигаемого над чувственным и рожденное христианством сознание ценности субъективно личного. Декарт положил в основание философии не просто принцип мышления как таковой, а именно субъективно пережитый процесс мышления, от которого невозможно отделить мыслящего. Однако самосознание как принцип философии и культуры еще не обрело полной автономии. Истинность исходного принципа как знания ясного и отчетливого гарантирована существованием Бога, существа совершенного и всемогущего, вложившего в человека естественный свет разума. Самосознание у Декарта не замкнуто на себя, а разомкнуто, открыто Богу, выступающему источником объективной значимости человеческого мышления. Все смутные идеи – суть продукты только человеческой субъективности, а потому ложны. Напротив, все ясные идеи идут от Бога, а потому объективны. Здесь в философии Декарта возникает метафизический круг. Существование всякой реальности, в том числе Бога, удостоверяется через самосознание. Присутствие в нашей душе идеи всесовершенного существа. Объективная значимость данного в сознании – опять-таки через Бога. Мышление – это первое достоверное суждение новой науки, и в то же время первой непосредственно данной сознанию ее объект – мыслящая субстанция. Она открыта нам непосредственно, тогда как существование другой субстанции, материальной, открывается нам опосредованно. Декарт определяет субстанцию как вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя. Определение, которое затем воспроизвели Спиноза и представители акказианализма. В строгом смысле слова субстанции можно назвать только Бога, который вечен, всеведущ, всемогущ, источник всякого блага и истины, творец всех вещей. Мыслящие и телесные субстанции сотворены Богом и поддерживаются его могуществом в средневековом духе. Декарт рассматривает разум человека, его «я», как конечную субстанцию, вещь несовершенную и неполную, зависящую от чего-то другого, беспрестанно домогающуюся и стремящуюся к чему-то лучшему и большему, чем я сам. Таким образом, среди сотворенных вещей Декарт условно называет субстанциями только те, которые для своего существования нуждаются лишь в обычном содействии Бога, в отличие от тех, которые нуждаются в содействии других творений и носят название атрибутов и качеств. Основой и образцом метода Декарта является математика. В понятии природы Декарт оставил только те определения, которые составляют предмет математики – протяжение, величину, фигуру и движение, важнейшие элементы метода измерения и порядок. Характерно, что в качестве всеобщей математики Декарт рассматривал алгебру. В этике Декарт был последовательным рационалистом. Он рассматривал аффекты и страсти как следствие влияния на разумную душу телесных движений, которые, пока они не прояснены – светом разума, порождают в нас заблуждение ума, результатом которых являются злые поступки. Источником заблуждения, которое у Декарта в сущности есть не что иное, как грех, служит не разум, а свободная воля, ибо она побуждает человека высказывать суждения и действовать там, где разум еще не располагает ясным и отчетливым знанием. Учение Декарта и направления в философии и естествознании, продолжавшие его идеи, получили название «картезианство». Влияние его на развитие философии и науки XVII-XVIII веков было глубоким и многосторонним. В русле идей Декарта формировалось учение Спинозы. Дуализм Декарта послужил исходным пунктом концепции окказионализма. Рационализм Декарта явился одним из источников философии просвещения. Бенедикт Спиноза, 1632-1677 годы, нидерландский философ-материалист, пантеист-атеист. Философские воззрения Спинозы складывались первоначально под влиянием еврейской средневековой философии. Ее преодоление явилось результатом усвоения Спинозой пантеистическо-материалистических воззрений Бруно, рационалистического метода Декарта, механистического и математического естествознания, оказавшего влияние на гносеологическую и социологическую доктрину Спинозы. Опираясь на механико-математическую методологию, философ стремился к созданию целостной картины природы философия Спиноза самим ее автором рассматривалась как своеобразное завершение картезианской философии. Она проникнута теми же интуициями и притязает на более совершенное разрешение проблем, поставленных предшественниками. Спиноза вводит понятие единой бесконечной субстанции, называя ее богом и природой одновременно. Тем самым, в отличие от Декарта, он становится на точку зрения философского монизма, признающего единое первоначало мира. Продолжая традиции пантеизма, Спиноза сделал центральным пунктом своей антологии «Тождество Бога и природы», которую он понимал как единую вечную и бесконечную субстанцию, исключающую существование какого-либо другого начала, и тем самым как причину самой себя. Признавая реальность бесконечно многообразных отдельных вещей, Спиноза понимал их как совокупность модусов, единичных проявлений единой субстанции. При рассмотрении мира единичных вещей Спиноза выступал как один из наиболее радикальных представителей детерминизма и противников теологии. Вместе с тем, выдвигая механистическое истолкование детерминизма, отождествляя причинность с необходимостью и рассматривая случайность только как субъективную категорию, Спиноза приходит к точке зрения механистического фатализма. Он был убежден в том, что весь мир представляет собой математическую систему, и может быть до конца познан геометрическим способом. По Спинозе бесконечный модус движения и покоя связывает мир единичных вещей, находящихся во взаимодействии с субстанцией, мыслимой в атрибуте протяженности. Другим бесконечным модусом является бесконечный разум, который связывает мир единичных вещей с субстанцией, мыслимой в атрибуте мышления. Спиноза утверждал, что в принципе одушевлены все вещи, хотя и в различной степени. Однако основное свойство бесконечного разума – познавать всегда все ясно и отчетливо – относилось у спинозы лишь к человеку. Натуралистически рассматривая человека как часть природы, Спиноза утверждал, что тело и душа взаимно независимы вследствие онтологической независимости двух атрибутов субстанции. Зависимость мышления человека от его телесного состояния обнаруживается согласно Спинозе на стадии чувственного познания. Последнее составляет первый род знания – называемого также мнением. Чувственное познание по мысли спинозы часто ведет к заблуждению, являясь неадекватным отражением объекта, оно вместе с тем заключает в себе элемент истины. Понимание выступает у него как второй род познания, состоящий из рассудка и разума, но часто эти понятия сливаются в последнем слове. Философскую систему Спиноза завершает этика, в центре которой понятие свободного человека, руководствующегося в своей деятельности только разумом Принципы гедонизма наслаждение и утилитаризма польза соединяются у Спиноза с положениями аскетической созерцательной этики. Подобно другим представителям теории естественного права и общественного договора, Спиноза выводил закономерности общества из особенностей неизменной человеческой природы и считал возможным гармоническое сочетание частных эгоистических интересов граждан с интересами всего общества. Идеи Спинозы нашли своё продолжение у Дедро и других французских материалистов XVIII века. Оказали большое воздействие на немецкую философию конца XVIII-начала XIX веков, в особенности на Лессинга, Гёте, Гердера, а затем на раннего Шеллинга, Гегеля и Фейербаха. Готфрид Вильгельм Лебниц, 1646-1716 годы. Немецкий философ, идеалист, математик, физик и изобретатель. Юрист, историк, языковед. Лебниц явился завершителем философии XVII века, предшественником немецкой классической философии. Он стремился синтезировать все рациональное в предшествующей философии с новейшим научным знанием на основе предложенной им методологии, важнейшими требованиями которой были универсальность и строгость философских рассуждений. Выполнимость этих требований обеспечивается по Лебницу наличием независищих от опыта априорных принципов бытия, к которым Лебниц относил Первое. Непротиворечивость всякого возможного или мыслимого бытия. Закон противоречия. Второе. Логический примат возможного перед действительным, существующим. Возможность бесчисленного множества непротиворечивых миров. Третье. Достаточную обоснованность того факта, что существует именно данный мир, а не какой-либо другой из возможных, что происходит именно данное событие, а не другое. Закон достаточного основания. Четвертое – оптимальность совершенство данного мира как достаточное основание его существования. Совершенство действительного мира Лейбниц понимал как гармонию сущностей и существования, оптимальность отношений между разнообразием существующих вещей и действий природы и их упорядоченностью, минимум средств при максимуме результатов. Следствиями последнего онтологического принципа является ряд других принципов, принцип единообразия законов природы или всеобщей взаимосвязи, закон непрерывности, принцип тождества неразличимых, а также принципы всеобщего изменения и развития, простоты, полноты и другое. В логике Лебниц развил учение об анализе и синтезе. Впервые сформулировал закон достаточного основания. Ему принадлежит также принятая в современной логике формулировка закона тождества – Он создал наиболее полную для того времени классификацию определений. В работе Лейбница об искусстве комбинаторики предвосхищены некоторые принципы современной математической логики. В духе рационализма 17 века Лейбниц различал мир умопостигаемый или мир истинно сущего, метафизическая реальность, и мир чувственный или только являющийся, феноменальный физический мир. Реальный мир состоит из бесчисленных психических деятельных субстанций, неделимых первоэлементов бытия, монат, которые находятся между собой в отношении предустановленной гармонии. Предустановленная гармония – понятие, введенное в философию Лейбницем, 1695 год, для объяснения всеобщей взаимосвязи и согласованности в мире. Согласно учению о предустановленной гармонии, развитому Лейбницем в 1696 году, Субстанциальные элементы мира, монады, будучи чисто психическими сущностями, не могут физически взаимодействовать друг с другом. Однако развитие каждой из них находится в изначально предустановленном богом соответствии с развитием всех других монад и мира в целом. Гармония, взаимнооднозначное соответствие между монадами, была изначально установлена богом, когда тот избрал для существования данной наилучшей из возможных миров, В силу этой гармонии, хотя ни одна монада не может влиять на другие, монады как субстанции не зависят друг от друга, тем не менее развитие каждой из них находится в полном соответствии с развитием других и всего мира в целом. Это происходит благодаря заложенной Богом способности монад представлять, воспринимать или выражать и отражать все другие монады и весь мир. Монада – зеркало Вселенной. Деятельность монад состоит в смене восприятий, перцепций. и определяется индивидуальным стремлением, аппетицией монады к новым восприятиям. Хотя вся эта деятельность происходит имманентно из самой монады, она в то же время есть развертывание изначально заложенной в монаде индивидуальной программы, полного индивидуального понятия, которое во всех подробностях Бог мыслил, прежде чем сотворить данный мир. Таким образом, все действия монад полностью взаимосвязаны и предопределены. Монады образуют восходящую иерархию, Сообразно тому, насколько ясно и отчетливо они представляют мир. В этой иерархии особое место занимают монады, которые способны не только к восприятию перцепции, но и к самосознанию о перцепции и к которым Лебниц относил души людей.